Часть 12. Голос сердца. Глава первая. Вика. «Я могу уйти минут на двадцать пораньше», — спрашиваю я Довлата Азгатовича. Мама только что позвонила, сказала, что торт мой не успевает забрать. Начальник глядит на меня удивлённо. «У вас день рождения, Вика?» — спрашивает, постукивая кончиком карандаша по столу. Довольно забавное у него выражение лица. Словно он не догадывался, что у меня тоже бывает день рождения. Ну да, киваю я неловко, жалею, что вообще спросила. Просто показалось, что у него сегодня хорошее настроение. А почему не сказали ничего? Будто даже обиженно спрашивает он. Я бы что-нибудь для вас приготовил. Я заливаюсь краской, представляя, что Давлат Асгатович лично выбирает подарок для меня. Начальник, меж тем, подогревая мое воображение, добавляет. «Чего бы вам хотелось?» Задумываясь, чувствуя при этом жуткую неловкость. Я старалась до этого придерживаться субординации, боялась сказать лишнее слово, чтобы не выдать свои чувства. Но да Влад будто испытывает меня. «Может быть, новые компьютерные очки?» Произношу я, не слыша собственного голоса из-за грохочущего в ушах сердцебиения. «И всего-то?» — удивляется он, а после его губы растягиваются в улыбке. «Ладно, будут вам очки». Смотрю на большую коробку с яблочным логотипом и маленький футляр для очков в довесок к ней. «Скоро мама вернется со смены». Понятия не имею, как объяснить ей появление у меня такой дорогой техники. Можно, конечно, соврать, что купила в кредит сама. Но тогда возникает логичный вопрос. А зачем? Для учёбы, так я почти закончила. Для работы, так я не ношу её домой. И если нужно что-то доделать, просто остаюсь подольше в офисе. Едва ли она поверит мне» скорее всего, решит, что я получила за особые заслуги. Сказать по правде, я и сама не могу отделаться от ощущения, что это не просто подарок сотруднику. Этот его широкий жест уж очень похож на знак внимания. И если раньше я бы даже обрадовалась такому развитию событий, ведь это бы означало, что я добросовестно выполняю условия нашей скорейной сделки, то теперь... После той поездки в больницу у меня на душе неприятный осадок. Я спрашиваю себя, зачем всё это Карине? Зачем наряжать меня в свои шмотки и устраивать прямо под боком у своего мужа? Если бы он был типичным изменником, а она обманутой женой, ответ был бы очевиден. Но я абсолютно уверена, что Давлад верен ей и всё ещё её любит. И она его, судя по нечастым, но очень тёплым упоминаниям, тоже. И, казалось бы, они идеальная пара, сумевшая пронести через годы свои чувства. Есть лишь одна проблема, которую невозможно игнорировать. Карина серьёзно больна. Страшная догадка появляется в моей голове. Я смотрю на своё отражение и холодную дрожь. Пробегают по спине. Она хотела, чтобы я стала её заменой? Эта идея настолько ошеломительная, что в неё верится с огромным трудом. Но если бы я была чуть более легкомысленной и пошла бы на поводу у своих чувств, то её план бы сработал. Да Влад расположен ко мне. Он уважает и ценит мою работу. А ещё порой он незаметно поглядывает на меня с интересом. Мужчина есть мужчина. Он не может не любоваться красивой женщиной. Особенно, если она напоминает ему молодую и здоровую версию жены. Звучит ужасно. Но, видимо, на это и был расчёт. А ещё на то, что я непременно захочу остаться по истечении трех месяцев. Учитывая моё материальное положение и просто огромное по моим меркам денежное вознаграждение, это был вполне вероятный сценарий. Откровенно говоря, даже сейчас, когда я знаю всё, мне тяжело думать об увольнении. Я только-только начала работать и зарабатывать. Перспектива того, что мне придётся уйти в незнакомое место и там начинать всё с нуля. Сильно пугает. Но, кажется, это единственно правильный выход. Превозмогая накатившее бесселье, собираюсь и вновь еду в онкологию. Мне жаль Карину, но участвовать в её играх я больше не собираюсь. От мысли, что я могла совершить огромную ошибку, мне становится очень горько. Я встречаю её на улице у больницы. «Долгое время наблюдаю, не решаясь подойти». «Что ты здесь делаешь?» растерянно спрашивает она, глядя на меня. Я слышу знакомый голос, но мозг мой по-прежнему отказывается распознавать в этой женщине Карину. «Значит, это правда». Бубню себе под нос. Лицо её перекашивает гримасса. «Тебя Адовлад прислал?» «Нет». Я сама пришла, отвечаю, хотела спросить вас, почему вы наняли меня? Спустя столько времени ты все же задалась этим вопросом. Что ж прогресс на лицо улыбается Карина, и улыбка ее оказывается еще страшнее, чем строгий взгляд. Может есть какие-то догадки? Только одна отвечаю я растерянно. И, честно говоря, Я предпочла бы, чтобы она оказалась ошибочной. «Я хотела, чтобы ты встречалась с моим мужем», отвечает она с какой-то необычайной лёгкостью. «Кто же знал, что вы оба окажетесь такими честными?» «Я цепенею, но не от холода». «Нет, всё это не может происходить на самом деле. Как эта женщина может говорить подобные вещи?» С таким невозмутимым лицом. «Зачем?» — спрашиваю я, тяжело вздыхая. Она некоторое время молчит, а затем поднимает на меня глаза и произносит. «Умирать не страшно, но очень грустно. У меня в жизни есть только два самых близких человека — сын и муж. За Артура я не боюсь». Он достаточно эгоистичен, чтобы не испытывать сильной привязанности к больной матери. К тому же вокруг него полно девиц, что могут его утешить в случае чего. Но вот, да Влад, ему будет очень одиноко. Как бы я ни пыталась прежде отдалиться от него, сколько бы свободы не давала, он всегда стремился ко мне». Я боюсь представить, что с ним будет, если меня не станет. Вообрази, что у тебя отнимут единственное, что тебя радует. Сможешь ли ты продолжить жить? Карина смотрит на меня вопросительно, но у меня нет слов, чтобы ответить ей.